10 сущностей и всё, что с ними связано. О создании фабрялий. К настоящему моменту были открыты пять разновидностей фабрялий. Способы их изготовления тщательно охраняются содружеством артефабров, но похоже, что они плоды трудов ученых, преданных делу. Противовес более мистическим примерам связывания потоков, некогда исполненными сияющими рыцарями. Изменяющие фабрялии. Увеличители Эти фабриали создают, чтобы усилить что-то. Например, они могут активизировать тепло, боль или даже легкий ветерок. Они питаются, как и все фабриали, бурисветом. Похоже, лучше всего работают силами, эмоциями или ощущениями. Так называемые полуосколки из Якеведа созданы при помощи подобных фабрялий, прикрепленных к металлическим листам и усиливающих их прочность. Мне доводилось увидеть эти фабриали, изготовленные при помощи самых разных самосветов. Рискну предположить, что для такого годится любой запорных камней. Уменьшители. У этих фабриалий действия противоположны увеличителям, и они, как правило, подчиняются таким же ограничениям, как родственные устройства. Артефабры, которые мне доверились, убеждены, что возможны и более великие фабриали по сравнению с теми, что уже были созданы.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 Одной из наиболее привычных форм таких фабриалей являются дольперия. Необходимо воздействовать на них схожим образом. Например, если один из сопряженных фабриалей прикреплен к тяжелому камню, то для того, чтобы поднять второй, придется приложить такие же усилия, как и для поднятия камня. Похоже, во время создания фабриаля применяется какой-то процесс, который влияет на то, как далеко друг от друга могут находиться половинки, чтобы эффект сохранялся. реверсивные. Использование аметиста вместо рубина также создает сопряженную пару самосветов, но они будут выдавать противоположные реакции. Например, если один такой самосвет поднять, другой опустится. Эти фабриали открыли совсем недавно, и уже выдвигаются предположения относительно их использования. По всей видимости, у этой формы фабрялий существуют какие-то неожиданные ограничения, хотя мне не удалось установить, в чем они заключаются.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 Что объект или тело человека делалось тяжелее в 2, 3 и так далее раза, и их начинало тянуть вниз сообразно увеличенной силе. Полное сплетение, связывание предметов. Полное сплетение может показаться очень похожим на основное, но основываются они совершенно на разных принципах. В то время как одно связано с гравитацией, второе касается силы или потока, как их называли сияющие. Сцепление.